На серебре и злате. Осип и его кладник. В один из приездов Александра Даниловича Меньшикова в Москву в его дом у поганых прудов был доставлен человек по имени Осип. Прости за то, что мои ребятушки так помяли тебя. Приветливо начал разговор светлейший князь. Ну ж больно ты прыткий да несговорчивый. Помяли, ох, как помучили, кормилец. Закивал осеб и дотронулся до кровавленной головы. А за что? Не ведаю. Так ли говоришь, как думаешь? Усмехнулся Меньшиков. По глазам вижу, хитришь. Да подлинно известно, человек ты грамотный. Так что повеление. Государь нашего Петра Алексеевича, ты знаешь, какое попробовал схитрить осип. Сам шельма, знаешь. Приказал государь делать чертежи местности, где обнаружится сокровище, за добровольную сдачу найденных сокровищ платить вдвое больше, чем они стоят. Но за сокрытие, за переплавку золота и серебра смертная казнь. Указа, о котором говорил Меншиков, Пётр издал после того, как ему не раз доносили, что разные люди в Москве, в Поволжье, Сибири разрывают древние курганы, копают могилы богатых людей, переплавляют старинные драгоценные изделия из золота и серебра и сбывают их ювелирам или того хуже, фальшивомонетчикам. Меньшиков подмигнул Осипу. А о твоих воровских делах вся Москва говорит. Даже извесную тебе царскую особу втягиваешь в омут. Так что ждёт тебя либо плохо, либо дыба. Повеливай, искуплю грех, быстро смекнул Осип, что всё известно Светлейшему. И про царевну Екатерину Алексеевну поведу, только не губи. Вот так-то лучше будет. Довольно кивнул Меньчиков. А я послушаю, да подумаю. Честно ли ты рассказал? От всех ли грехов очистился? Понравится мне твоя исповедь? Отпущу на все четыре стороны, да еще на горожан не скупясь. Не понравится, отдам кнута бойцам. Царевна через верного своего человека давно меня призвала к себе. Поспешно начал Осип. Потребовала она, чтобы я передал ей записи Иерея Симеона, по которым можно отыскать клады. Как же тебе достались эти записи? Перебил Меньшиков. Иерея сам подарил мне. Бреешься, ж собака! Безлобно ругнул со светлейший. Выкрал ты их у него. Продолжай, да не ври. А что царевна сама ездила с тобой? Богомерскими делами заниматься, копать старые могилы. Врать не буду, покорно ответил Осип. Могилы трогать она сама боялась. Людей своих посылала, а вот в подмосковные земли на бугры и курганы тайком выезжала. Но записи Иерие пустяшными оказались, ни одного клада по ним не соскали. Записи Иерие, может, и не стоящими оказались, а вот твои куда посерьезней. Говорят на Москве, что за твой кладник купцы и на земные большие деньги тебя сулили. Да как сказать? Смутился Осип. Кладник свой я почитай всю жизнь составлял. Слушал рассказы бывалых людей, и когда переписчиком в монастырях разных бывал, тоже кое-что выведывал из древних книг. Да где ж ты хранишь кладник свой? снова перебил меньшиков. Избу твою всю обыскали, огород перерыли. А, в заветном месте, в подземелье, поспешно ответил лосик. Э, велешь принести я мигом. Пойдёшь с моими людьми. Да что прот на замок, ни им, ни кому другому не болтал лишнего, приказал Меншиков и тут же поинтересовался: "А что, так уж богато первопрестольное сокровищами?" "Ох, богато!" затряс головой Осип. "Из давна говорят, Москва на воде и костях, на серебре и злате стоит. До тех времён не знаю." Но много добра князь Дмитрий Иванович Донской по тайникам подземным попрятал. Москва ведь под землёю вся перерыта, пещеры, ходы, тайны, ползники, схоронки, колодцы всех и не перечесть. Князь Дмитрий Иванович делал тайные запасы серебра и золота, ну, если какой ворок нагрянет и опустошит Москву. И великий князь Василий III тоже так поступал. Только перед смертью не успели они обо всех своих кладах наследникам рассказать, так и остались сокровища в земле. Казалось, Александр Меншиков слушало сепо равнодушно, а на самом деле жадно впитывал каждое его слово. Давно уже светлейший князь собирал сведения о московских кладах. Денег не жалел, добывая старинные документы, в которых говорилось о спрятанных сокровищах. Именно Меншиков хранил самый полный список повести о московском взятии от царя Ахтомыша, где описывались драгоценности, захваченные врагами. С чудесных икон сорвали золото и серебро, драгоценные камни и жемчуг. разграбили на престольные покровы, шитые золотом, саженные жемчугом, сорвали дорогое узорочье со святых икон, а иконы повергли и растоптали, расхитили бесценные церковные сосуды, кованные из золота и серебра. Не все смогли тогда вывезти из Москвы захватчики. Много золота и серебра закопали в районе Воробьёвых гор, и никто не смог отыскать те сокровища. А уж сколько государь Иван Васильевич попрятал серебра и злата, продолжал осип. Первый раз, когда на Москву серчал и в свою слободу уехал, а потом, когда воротился, каждый год по три сундука окованных в разных местах прятал. Но ну, аз батюшкой грозным разговора особый. От До да его добра без заклинаний снятия смертельной закрепи лучше не дотрагиваться. "А чего же?" Миншиков заинтересованно взглянул на собеседника. Осип замялся. "Можно ли о царской особе?" "Валяй, не робей", разрешил Светлейший. Так ведь дело известное, государь Иван Васильевич с малолетства с колдунами, ворожеями, чернокнижниками знался, сам многому научился. Одним взглядом мог человека усыпить и заставить во сне что угодно вытворять. Ему колдовские книги, рецепты древние и прочие таинства со всего мира везли. Прознал он из них И как песчинка устроена, и небо звёздное, какие иные люди на земле обитают и какие будут обитать, и когда настанет конец света? Вот как понял всё грозный царь, так умом и тронулся, забыл, где какие сокровища попрятал. На-на, болтай да не переболтавай. Погрозил Менчиков, а особу-то царскую не задевай. А ста на самом деле у Ивана Васильевича была такая знатная и богатая библиотека. Богатая, богатущая, подтвердил Осип, только поделил он её на светлую и чёрную. Светлую часть держал открыто, давал читать эти книги другим. Перед смертью некоторые подарил ближним людям и монастырям. А вот книги из чёрной велел замуровать в подземелье и хотел, чтобы страшные познания до нас грешных дошли. На всех, кто прятал его сокровище, насылал он сохлую болезнь. Люди не могли шевелить ни языком, ни руками, ни ногами, даже моргать перестали, и у них вытекли глаза. Так, что на сокровищах царя Ивана Васильевича особый замок. Неподступный, неухватный, без знания как его одолеть, лучше не подступайся. А ты знаешь, как его богатство взять можно? Недоверчиво спросил Мельнишев. В моём кладнике записано, потупив глаза осепь. Где и как? Принесёшь свою книгу, прочитаешь мне, а там я решу. Либо тебя при себе ставлю и под моим надзором будешь добывать сокровища, либо попадёшь к нутобойцам. Светлейшим мрачным взглянул на кладоискателя. А что после государя Ивана Васильевича прятали большие сокровища? приатали столько что и не сосчитать и борис годунов и воры самозванцы и бояре и разбойнички на больше всех шляхтянка маринка мнишек жена адметрия самозванца и первого и второго